Впервые с этой дикой истории я вспомнила о ее косвенном авторе, глубоко уважаемом Юрии Александровиче Сенкевиче, ведущем клуба кинопутешествий. Вспомнила, потому что только он, по всем законам справедливости, именно он, а не я, Должен был прогуливаться сейчас по этим жутким местам с пистолетом в одной руке и фонарем в другой. Я понимаю, что в моих записках слово «страшно» использовалось достаточно часто и беспорядочно, чтобы начисто утратить изначальный смысл и превратиться в какое-то безотчетное уу или «мда». Но беда в том, что мне действительно было страшно. Страшно только всякий раз по-разному страшно. Нормальные женщины, реагирующие на появление в комнате случайно залетевшей стрекозы, как на вторжение в собственную спальню, взвода озверевших от хронического отсутствия женской ласки, Зеков прекрасно поймут, что испытывала я в этом глухом лесу, который, несмотря на ночное время, жил естественной жизнью своих бесчисленных обитателей, орущих, ухающих, рычащих, квакающих, крадущихся, полползающих, вспархивающих где-то над самым моим ухом. Чтобы не потерять сознание от леденящего ужаса и, боясь пополнить эту сумасшедшую коллекцию зоологических звуков собственным истошным криком, я сдерживалась изо всех сил. Как только могла, старалась не думать, что именно подползает в эту секунду к моей ноге с твердым намерением свить уютное гнездышко и надежно спрятать ненаглядных детенышей в моем лифчике. Витяня ошибся в расчетах совсем не намного. Тропа неожиданно оборвалась через три часа пять минут и в расцветной мгле я увидела того, кого так лаконично описал самый изощренный среди преподавателей классического балета «Убивец». Увидела я невысокого коренастого мужчину в понче с длинноствольным ружьем в руках. Он сидел на корточках спиной к неширокой речушке и что-то жевал. Именно последнее наблюдение заставило меня почувствовать, что я ужасно голодна. А звериное чувство голода вдруг очень остро напомнило мне, что я все еще жива и даже продолжаю перемещаться в незнакомом пространстве, хотя и не представляя себе конечной цели этих перемещений. В нескольких метрах от мужчины послась то ли очень мелкая лошадь, то ли довольно крупный осел. Почуяв меня, длинноухый гибрид вздернул приплюснутую морду и сдал короткий, отдаленно напоминающий хрюканье звук, после чего я сразу идентифицировала диковинное животное. Это был мул. Почти одновременно с мулом подняв голову и мужчина, и, увидев меня, положил перед собой ружье и снял шляп. Убедившись, что все идет по плану, я настолько обрадовалась, что совершенно неожиданно для себя произнесла фразу, над которой впоследствии смеялась до Я сказала глухонемому проводнику и длинноухому мулу: «Здравствуйте, товарищи!» Глухонемой, естественно, не врубился, а мул. Еще раз хрюкнул и вернулся к прерванному моим появлением занятию, опустил морду и стал щипать траву. «Ну?» — нетерпеливо спросила я, делая выразительный жест рукой. Мужик в пончо вновь надел шляпу, снова снял ее и выразительно Мне даже показалось, с испугом взглянул на меня. — Что будем делать дальше? — спросила я, продолжая жестикулировать и чесаться от укуса какого-то гада. И только после того, как глухо глухонемой повалился ничком на землю и прикрыл голову руками, до меня дошло... Что я размахиваю перед его носом пистолетом. Вот корова! Ругнулась я и засунула пистолет за пояс юбки. Выпустила облузку наружу, чтобы не смущать, видом грозного оружия пугливое дитя Кордельер и тронула его за плечо. Обладатель понча опасливо Покосился, увидел, что в руках у меня остался только фонарик, легко вскочил на ноги, показал мне на мула и махнул рукой куда-то на запад. И еще через минуту я сидела в остро пахнущем козьем сыром седле и продолжала свое бесконечное путешествие. Передо мной маячила спина проводника с рассыпанными до лопаток волосами, прямыми и черными, как жженная кость. Потом, кажется, я задремала. Мне снились оборванные провода, картофельное поле, скользкое и глинистое после дождя, большой письменный стол на возвышенности, В виде трибуны, за которым восседала моя неотопляемая приятельница. Она смотрелась в круглое зеркальце и старательно подводила губы огромным патроном помады, похожим на брикет лилового фруктового мороженого. — Почему ты не здороваешься со мной? — обиженно спросила я. Ты не видела меня сто лет, ты даже не представляешь, что я пережила, а теперь сидишь так, словно я для тебя, пустое место. Ты вообще мне друг или портянка? По-прежнему не обращая на меня внимания, она наткнула пальцем в огромный сетчатый мешок с гнилой картошкой, занимавший более половины письменного стола. Из мершка торчал ценник, на котором чьей-то корявой рукой было выведено «Валя тире дура!» «А с виду не скажешь», — добавила моя подруга почему-то очень густым басом, таким густым, что я сразу проснулась и увидела перед собой Жанна Габена. Сходство со знаменитым французским актером, не столько скрытое, сколько подчеркнутое густой окладистой бородой, было таким разительным, что я даже ойкнула. Габен же в невообразимо засаленных штанах и коцовейке без рукавки, подбитой козьей шкурой, с усмешкой разглядывал меня. «Надеюсь, вы смеетесь над мулом?» прошипела я, сползая с благоухающего гибрида и с ужасом обнаруживая, что за время поездки мне ампутировали обе ноги, а вместо них пристегнули протезы, наспех сработанные из местных сортов дерева. Я не понимаю, Валентина Васильевна, на чистом русском языке, — пробосил Габен, который при ближайшем рассмотрении оказался лет на двадцать моложе своего прототипа. Я понимаю, что верхом вы ездили впервые в жизни. Он протянул мне руку. Обопритесь, так вам будет легче дойти до дома. До какого дома я завертела головой, но кроме окаемленной густыми зарослями и яркими белыми цветами поляны, ничего не увидела. И вообще, коль скоро вы не глухо не мой, может, объясните мне, где я нахожусь и кто вы такой. Обязательно. Вот только до дома дойдем и все объясню. Габен помахал на прощание проводнику и, предупредительно подстраиваясь под мои мучительные попытки возвратить протезом свойства биологических конечностей, повел меня куда-то в сторону. Я так понимаю, что дом в местных условиях это землянка в три наката, спросила я, радостно ощущая первые признаки возвращения моих ног к жизни. В каком-то смысле вы абсолютно правы. Если вы скажете еще, что пока я спала, этот мой Сусанил вывел меня в белорусские лица, то я вас даже расцелую, несмотря, над всю неприязнь к ремневритым мужчинам. Увы, Валентина Васильевна, с грустью молду Габен, это совсем не белорусские леса. А почему, увы? Потому что здесь нет грибов. Любите грибы? Соленые? Под водочку? Обожаю. Лечитесь от алкоголизма, а вы веселая дама. «Еще обхохочетесь. Домом оказалась типично деревенская хижина, плоская, бревенчатая, с узкими окнами и покосившимся крыльцом. Вот мы и дома». Габен широко повел рукой, словно приглашая меня войти в районный дворец бракосочетаний. Не хватало только марша Мендельсона. «Добро пожаловать, валентин Васильевна!» Внутри. Хижина представляла собой небольшую комнату с перегородкой, служившую, видимо, и столовой, и гостиной, и спальней. Спереди несколько грубо сколоченных стульев, кровать, покрытая косматой шкурой, два разнокалиберных кресла у выложенного грубым булыжником камина, В этот пасторальный интерьер абсолютно не вписывался современный телефонный аппарат с кнопками вместо привычного диска, стоявший прямо на полу. «Располагайтесь, Валентина Васильевна!» Габен усадил меня в кресло и направился к перегородке. Через пару минут я вернусь. Я с наслаждением вытянула ноги. Жестокие уроки последних дней должны были, как мне казалось, научить меня не расслабляться ни на секунду. Но в этой теплой, по-деревенски уютной хижине я вдруг почувствовала себя так хорошо и так безмятежно, что сама испугалась своего покойствия. Мне даже подчудилось, что сейчас из-за перегородки выйдет мама и спросит. «Кушать будем?» От неожиданности я вздрогнула. Габен сосредоточенно нес огромный деревянный поднос, уставленный едой. Ловко подтолкнув к моим ногам низенький табурет, он поставил на него поднос, подтащил с другой стороны второе кресло, сел и, предвосхищая мои вопросы, решительно заявил «Попробуйте, на что способен мужчина, влащащий одинокое существование в глуши Кордильяра». «Если не понравится, я дам вам телефон и имя человека, которому вы... Вернувшись домой, сможете позвонить и сказать все, что вы обо мне думаете. Договорились? Я кивнула. Поскольку после открывшегося моему взору гастрономического великолепия мне как-то сразу расхотелось разговаривать. Минут двадцать я ела все подряд. Темно-коричневую фасоль с очень сладким почему-то картофелем. Огромные куски вареного мяса. Тонюсенькие, как блинчики, пирожки с рисом. Я обмакивала невероятно аппетитные еще горячие лепешки в соус, в котором была масса вкусовых ощущений, но ни одного из них я до этого никогда не испытывала. Габен С умилением наблюдал за моим обжорством и, судя по всему, был счастлив. Сам он почти не притронулся к еде. «Все», — сказала я наконец. «Вы потрясающий кулинар. Кстати, как вас зовут?» «Думаю, про себя вы меня уже как-то называли, верно?» А откуда вы знаете? Неважно, так верно. Да. И как? Габэм, Чудесно. Так и называйте меня впредь. Господи, опять. Что опять? Опять конспирация, тайны, КГБ. А вы что думали, Валентина Васильевна? Что вас перебросили сюда для поправки здоровья? «Избора впечатлений о флоре и фауне Латинской Америки?» «Знаете, впечатлениями я уже сыта по горло!» «По собственной вине, не так ли?» «Габен?» — спросила я как можно небрежнее. «А вас за что сослали в эти горы? Кому вы там не угодили?» «Это что?» — Журналистское расследование? — вопросом на вопрос ответил он. — С чего вы взяли? Я уже забыла о своей профессии, и зря она вам еще пригодится. Когда, а главное, в каком виде, хотела бы я знать. Интервью в постели с Джеральдом Фордом, кстати, Чем интересно закончились вчерашние выборы в Штатах? Валентина Васильевна, вы растрачиваете себя по мелочам, спокойно ответил Габен, глядя куда-то мимо меня. Вы по-прежнему играете, кокетничаете, суетитесь. Я понимаю, что, скорее всего, именно и такой должна быть ваша редакция. И все же, поверьте, мне все это... Кажется, неразумно. Скажите, вы умеете плавать? В основном под водой, в виде вспученного трупа. Знаете, до 30 лет я тоже не умел. Правда, не умел плавать до 30 лет. Потом пошел как-то с друзьями в бассейн и с разбегу, не думая о последствиях, сиганул с бортика в воду, там было глубоко. Я извивался, как черепь, барахтался, делал какие-то сумасшедшие круги. Вокруг меня было полно взрослых, но никому и в голову не приходило, что я тонул. Думали, видимо, балуется мальчишка, а я уже задыхался. К счастью, кто-то сообразил, в чем дело, И меня вытащили. А потом один взрослый мужик сказал. Никогда не суетись, мальчик. Чем больше будешь барахтаться, тем скорее пойдешь ко дну. Надо было расслабиться, и ты бы выплыл без всяких проблем. Это был хороший урок. Если я правильно поняла аллегорию, вы тот мужчина, а я мальчик. Вы поняли правильно, Валентина Васильевна, хоть вы и не мальчик. Значит, сейчас я тону. Во всяком случае, близки к этому. А если расслаблюсь, то выплыву. Горячее. А насчет обучения. Это все потрясающее... Врачи, потерянное время, мне не надо рассказывать, как держаться на воде, как двигать руками и ногами. Меня можно просто столкнуть с бортика и смотреть, как я выплыву, если сумею расслабиться, не сопротивляться, не стремиться спасти свою жизнь. Верно? Верно. И тогда я буду на поверхности? Да. Как дерьмо. Валентина Васильевна, дерьмо не тонет в силу физических законов. А вы, Валентина Васильевна, личность. После этого я должна отрапортовать служу Советскому Союзу. Вы и без рапорта служите ему. Вы что, серьезно? Абсолютно. Вы хотите сказать, что обманывая себя, И своих друзей, наблюдая за тем, как две гориллы с высшим образованием и знанием иностранных языков убивают людей так же естественно и смачно, как матерятся, что кривляясь и фиглярствуя, проматывая деньги государства, черт знает на что я служу Советскому Союзу. Для столь образованной дамы вы выражаетесь на удивление вульгарно. Но достаточно ясно, чтобы получить ответ на свой вопрос, да. Вы служите именно ему, именно Советскому Союзу. Тогда я действительно Дерьмогабент. Точно такой же, как вы, ваши подчиненные, и, по всей видимости, ваши начальники. Вы не знаете меня, не знаете этих людей, не знаете нашу жизнь. Стоит ли так категорично? Вы настроены против нас, я понимаю. У вас кессонная болезнь интеллекта. Понимаю. Всех вас, этих интеллигентов, из-за этого плешивого дурака Хрущева, слишком стремительно и бездумно перевели из состояния абсолютного неведения в атмосферу относительной информированности. Да, вы действительно дерьмо, как, впрочем, и все интеллигентское сословие. Это не оскорбление права. Габен прочертил в воздухе какую-то замысловатую линию, словно расписался на невидимом документе. Это не оскорбление, Валентина Васильевна, это диагноз. Следовательно, вы, Габен, абсолютно здоровый человек. Что вы имеете в виду? Я имею в виду иммунитет против заболевания интеллигентностью. Валентина Васильевна, боюсь, мы говорим на разных языках и ни до чего путного не договоримся. Если я вас чем-то обидел, простите. Да что вы! Разве я способна на столь убогие рефлексы? Просто я очень не люблю категоричность. Категоричность в любых проявлениях. Да ну! Я всплеснула руками. Ну, конечно, люди, отвечающие на приказ начальства, есть, или так точно, самые ярые враги категоричности. Приказ – это сформулированная идея, сгусток мысли, а не декадентские измышления о природе бытия и духовных ценностях. Кроме того, в нашей системе, Солдафонство не поощряется. Хорошо. Скажу иначе. Мне кажется, мне сдается. Мне мнится, мне представляется, что все вы, занимающиеся тем, что я видела там, за этой проклятой тропинкой, так вот, все вы и вы, В том числе, Валентина Васильевна. Да, и я тоже, вы правы, Габен. Так вот, все мы и есть дерьмо. Такая формулировка вас устраивает, а вас? Нет, конечно. Так в чем же дело? Почему вы ломитесь в открытые двери? Может, разберемся спокойно, а? Расслабьтесь. Расслабьтесь. Вы еще молоды, хороши собой, умны и даже остроумны. Такое сочетание нечасто встречается. Да, вы действительно угодили в сложную ситуацию. Так по-вашему. По мне же, все это абсолютно естественно. Идет игра со своими правилами, Со своими профессионалами и любителями. Можно сорвать куш, а можно и пролететь. Так получилось, что вы сели один стол с профессиональными игроками. Нет, с шулерами. И не я села, а меня посадили. Вы сели сами, не надо спорить. Мне не нравится такая игра. Вы думаете, мне она нравится? Теперь уже кокетничаете вы, Габен. Конечно, нравится. Вы буквально тащитесь от своего суперменства, от своей посвященности в чужие тайны, от силы и агрессивности своей ужасной организации. Вы не правы. На войне, как на войне. Думаете, ЦРУ чем-то от нас отличается? Иначе мыслит, иначе действует или имеют иные моральные ценности? Я не знаю. Я не знаю, Габен, правда не знаю. Я там не была. В который раз мне вспомнился эпизод на крыше и лицо того парня в очках, чтобы он сделал со мной, не отвлеки его боровасту. А расстрелял в упор, сбросил бы с крыши, как надоевшую кошку. О чем вы задумались, Валентина Васильевна? Скажите, это беседа у камина, это ангельское терпение. Я же понимаю, что доставила вам массу хлопот. Это что такое? Санкционированное вашим начальством мероприятие по охмурению нового агента? Приступ неконтролируемой симпатии к приятной собеседнице или разговор в пользу бедных? Разговор в пользу начальства при наличии неконтролируемой симпатии. Не санкционированный, но нужный и важный. Может, перейдем к делу? А чем мы занимались до этого? На мой взгляд, просто теряли время. И тем не менее, вы пошли на это, Габен? Не надо делать из меня монстра, ладно? Он встал и сделал шаг в мою сторону. Его борода зависла над моей головой, как метла, вскинутая разозлившимся дворником. «Я нормальный человек и уважаю чужие мнения. Но приказ, имеющий к вам самое прямое отношение, это не Ать-2. Вы, да будет вам известно, сорвали выполнение умного и тонкого плана, над которым работали очень серьезные люди». Если после этого вы все еще живы, значит, это важно и необходимо. Для кого важно и кому необходимо? Родине как-то буднично, — ответил Габен, и реплика, уже готовая сорваться с моего языка, вдруг намертво прилипла к небу. Заглянув в его совершенно бессонтельность, Страстные глаза Я даже не то, что поняла Ощутила всем сердцем Всей своей издерганной Измученной головой, что разговариваю с фанатиком Послушайте, Габен А как насчет того, чтобы отправить меня домой? Ну, не справилась, что делать? Я вот слышала что если советский представитель за рубежом проштрафится, его первым же самолетом высылают на родину. Я готова принять эту страшную кару. Ценю ваше мужество, но пока этот вопрос на повестке дня не стоит. Почему? Так надо. Да кто вы такой, Габен? Господь Бог, и почему вы разговариваете со мной так, словно я должна сдать вам зачет по научному атеизму? О, по ряду важных причин. Назову самую главную. Я тот самый человек, которому на сегодняшний день вы обязаны своей бесценной жизнью. Здравствуйте, мамочка». Вы говорите так серьезно, словно сами верите в это. Не слишком ли много чести для простой женщины спасать ее от гибели? Не скромничайте, Валентина Васильевна. Габен снова сел в кресло. Да, вы допустили серьезную ошибку, однако я ни в чем не виню вас. Все шло к тому, что наш сегодняшний разговор мог состояться разве что в другой жизни, поскольку в этой еще никому не удавалось вести диалог с трупом. Но, на ваше счастье, произошло то, что случается крайне редко. Что? Андропов передал шифрограмму, в которой сообщает, Что намерен на мне жениться, я угадала. На ваше счастье, словно не заметив мою хамскую остроту, продолжал Габен, даже засветившись в воинах с Айроси, вы остались в рамке легенды. Вы можете повторить то же самое, но уже по-русски? Пожалуйста, Валентина Васильевна. Через 48 часов вы вернетесь в Буэнос-Айрес. На муле я вызову такси. Надеюсь, вы шутите, — Габен дрожащим голосом сказала я, поскольку ничуть не сомневалась в обратном. Считайте, как вам приятнее, — любезно согласился он. Только учтите, за эти двое суток Вам предстоит запомнить и даже вызубрить столько, что право, Нет смысла продолжать болтовню на отвлеченные темы. Габен взглянул на часы. Если вы сыты за работу, Марта, как? Как вы меня назвали? А чем Марта хуже Габена? И потом само слово сочетание валентинна Васильевна Мальцева слишком длинно и как-то несуразно для наших суровых мужских дел. Оставьте прежнее для кабинета и вашего редактора, а до этого кабинета, если, конечно, вам посчастливится когда-нибудь туда вернуться, еще ох, как далеко. Глава 32 вторая. Чили. Лес. 6 декабря 1977 года. Тебя будут допрашивать только американцы, учти это. Не аргентинцы, а американцы из ЦРУ. Каким бы простачком не казался тебе собеседник, как бы мило он ни выглядел, И на каком бы прекрасном русском или французском с тобой не говорил, знай, это человек ЦРУ, он может представиться следователем местной полиции, тем лучше, поскольку это работает на твою версию. Советская журналистка не имеет никакого желания входить в контакт, иностранной разведкой уже обожгла разок. Ей нужна только полиция и посол СССР в Аргентине. Точка. Габен. Но может ведь случиться, что они поверят мне, клюнут на мои байки, вызовут посла и отпустят домой. Марта. У нас не оперируют понятием «Может быть, они четко знают, кто ты. Они знают о тебе почти все. Ты уже сидишь в компьютерах Лэнгли со всеми потрохами от справки о здоровье для поступления в детский сад до записи твоего телефонного разговора на идуш с тем полицейским. А допрос на вилле. Они знают о нем» от Геритса и Хорха, а пленку Мишин унес с собой, и она уже здесь. Габен сделал неопределенный жест в сторону кухни. По законам нашей с тобой страны, Марта, эта беседа с твоими излияниями квалифицируется уголовным кодексом как измена родине при отягчающих обстоятельствах Из чего вытекают как минимум 15 лет строгой изоляции? Не трать свое драгоценное время, ведь Аня мне это уже довольно внятно объяснил. Я только напоминаю, Марта, что эта пленка есть. Возвращаясь к нашим проблемам, хочу, чтобы ты зарубила на носу. Никуда они тебя не выпустят, пока не завербуют. Никуда, понимаешь? И не тешь себя иллюзиями, иначе погубишь себя, погубишь свою мать, погубишь дело, погубишь все. Если же не будешь уклоняться от нашего сценария, все произойдет именно так, как хочешь ты. То есть, будет Москва, Будет твоя любимая работа и наглядная мама И даже твой комсомольский кобелек, Если, конечно, он еще вызывает в тебе какие-то эмоции Самое страшное, что может с тобой случиться Это утрата самоконтроля и чувства реальности Я не могу объяснить тебе всех нюансов, но поверь Есть следователи, которые раскручивают опытнейших агентов, а ты новичок, дилетантка, и в этом твоя сила. Габен, что у тебя с логикой? Если они, как ты выражаешься, раскручивают опытных агентов, то со мной у них вообще не будет проблем. Я же ничего не петру в этих делах. Для меня ваши термины и выражения все равно, что суахили с похмелья. Ну и пусть, кивнул Габен, а что ты в сущности знаешь? Что ты можешь сказать им, когда они задурят тебе голову? Ничего, Марта, ой ли? Ты знаешь, кем на самом деле был Гетским? Нет. Ты знаешь, почему его убили? Могу только догадываться. Знаешь или нет? Нет. Тебе известно, в чем суть акции против Телевана? Нет. А тебе известно, с какой целью ты должна была передать ему рукопись самоздатовского романа? Я пыталась понять это, но так и не смогла. Тебе известна хоть какая-нибудь деталь в деятельности аргентинской сети КГБ? Кроме бойни на Виле нет. Тебе известны имена, клички, явки наших зарубежных агентов. Кроме Витяни, Андрея и тебя нет. Ты знаешь мою фамилию, имя, образование, функции, должность КГБ? «Нет. Ты уверена, что в реальной жизни я выгляжу именно так?» Габен каким-то шутовским манером запустил указательный палец куда-то в район уха, и я с ужасом увидела, как его роскошная борода едва заметно сдвинулась в сторону. «Ну, уверена в моем внешнем виде?» Теперь уже нет. А ты знаешь, какой дорогой вез тебя в эти края Мишин? Нет. Ты знаешь, как зовут проводника, который доставил тебя сюда? Нет. Ты знаешь, как называется место, где мы находимся? Я знаю только то, что мы на территории Чили. Вот видишь? А Витяня? У, -у, у Габен поднял палец. Витяня, это уже серьезно. Витяня, твой главный козырь. Рассказывай о нем все, что помнишь. Привычки, вкусы, привязанности. Расскажи о Швейцарии и школе классического балета. Короче, на него можешь валить все, поскольку мишин един